Дмитрий Пейпанин «Тяжёлая вода» Глава 1 «Потерялась я» «Машка, а у тебя свой цвет волос какой, ты хоть помнишь?» Спросила Инга, прищурившись. Девчонки отдыхали. Они устроили небольшой девичник в столовой, отмечая Машкин день рождения. «Это мой натуральный цвет!» Кривляясь и подражая голосу Горченко, ответила Машка. «А что, у кого-то есть сомнения?» «Да не дай бог нам сомневаться в натуральности красной», сказала Надка, уплетая салат. «Кто мы и кто великая Марья Красная?» Надка засмеялась. «Девки, а хорошо, блин, сидим». «Не то слово», — поддакнула Лика, разрезая большой кусок запеченного мяса на дольки огромным страшным ножом. И жратовый на целый батальон. Молодец, красная, расстаралась. «Там еще торт будет», — заметила Машка. «Специально для тебя старалась, блондинка. Точнее, для твоего бездонного желудка». «Так это для нас благо», — сказала Вита. «Чем больше еды на столе, тем больше шансов у остальных хоть немного перекусить. Лика же все равно все не сможет уничтожить». «Плохо ты знаешь нашу Лику Анжелику», — авторитетно сказала Машка. «В этот утилизатор жратву можно тоннами загружать!» «Сама ты утилизатор!» — надула губы Лика. «Дурище, блин, красная Завидуй молча, зараза!» «Лика, не ругайся на нее!» — наставительно заметила Инга. «Она же именинница, как-никак!» «Кое-как!» — вставила Вита, и все засмеялись. «Попой об косяк!» — гневно сверкнув глазами, рыкнула Машка. «Вы мне, блин, сейчас ещё рифмовать начините, заразы! Витёк, ты-то куда, болезненно, лезешь, супротив злобной тёте маши Ведь за лимонью разок леща материнского неделю эхо будет звенеть. Думать же надо, ну!» «Простите, тётя Маня», — кривляясь, ответила Вита. «Простите за сранку, больше не буду, честное слово, вот при свидетелях обещаю». «Вот так-то, салага!» — удовлетворённо кивнула Машка. это взяли, блин, моду над старшими подшучивать. Я эту дурю вас повышибаю. Ой, притворно испугавшись, воскликнула Инга. Баба Маня, не трогайте нас. Мы хорошие, пригодимся еще. Вдруг через дорогу нужно будет перейти, а мы тут как тут. Девчонки опять дружно засмеялись, глядя, как Машка корчит устрашающие рожи Инги, руками показывая, как именно она расправится с оборзевшими молодыми. «Машка, а ты руками-то не размахивай так, суставы побереги!» Сказала Надка сквозь смех. «А то точно ревматизм скрутит. Учти, мы тебя с ложечки кормить не будем!» «Я так и знала!» — тряхнула волосами Машка. «Что на вас надеяться нельзя. Особенно если эта ложечка у блондинки в руках будет, то точно до ничего не доедет!» «А то!» — подтвердила Лика, жуя кусок мяса, насаженный на нож. Снежная, не жри с ножа, злой будешь, — предостерегла Вита, — а тебе нельзя. — Это еще почему? — удивленно подняла брови Лика. — Что за дискриминация? Всем значит можно, а мне что? Я что, рыжая? — Нет, ты блондинка, — успокаивающе сказала натка и самая добрая из нас. — Это я-то! — Лика возмущенно взмахнула ножом. Кусок мяса слетел с него и полетел в Ингу. вот именно Сказала Инга, ловко поймав мясо одной рукой и немедленно откусывая от него кусок. Она недобрая. Все видели, она меня мясом убить хотела. Лика, цветочек мой придорожный, брось, пожалуйста, в меня бутылку ищу. С удовольствием, оскалилась Лика. Девки, давайте уже бахнем. Витек, наливай. Вита взяла бутылку виски, прошла по всем, наполняя стаканы. Командир, тост. Заорала Машка, вставая. Мурашки, жахни, тост. Надка встала, обвела всех взглядом, понюхала стакан с виски и наморщила нос. «Дорогая наша муха!» — сказала Надка, поднимая стакан. «Думаю, для тебя не секрет, что мы все-все-все тебя очень любим. Когда-то сто лет назад именно здесь мы учились все нашей работе и учились дружить. А еще как-то раз мы мечтали с тобой, как будем спасать мир, помнишь?» «Конечно, помню!» — отозвалась Машка. «Так вот, эта мечта, похоже, сбылась». Ты спасаешь мир вместе со своими сёстрами и, как и хотела, гоняешь на машине Джеймса Бонда. Машка, чудище ты, наша любимая красноволосая. Желаю тебе, чтобы ты оставалась всегда собой и не менялась, а то мы тебя разлюбим. Ладно, шучу, не разлюбим. Пусть всё у тебя будет хорошо, Мария Красная. Пусть твоя пуля ещё не выйдет с конвейера военного завода и не выйдет ещё лет 180 восемьдесят. И пусть передохнут все враги рода человеческого, когда узнают, что полковник Красная взялась за их поиски. Ну и любви тебе, конечно, и удачи в работе. А мы с девками поможем тебе и всегда будем рядом. С днём рождения, Машка! Ура!» Все тут же закричали «Ура!», чокаясь и смеясь. Машка сидела во главе стола, обводя всех блестящими изумрудными глазами и мягко улыбалась. Надка посмотрела Машке в глаза, подмигнула, и та заливистая, как умеет только Машка, засмеялась. «Девки!» — крикнула Машка. «Я вас, сучки, обожаю! Давайте танцевать уже! Инга, врубай музыку, чего засохла там в углу? И, кстати, где, зараза, мой подарок?» «Ой!» — испуганно воскликнула Лика. «Девки, а подарок-то я забыла в машине. Вот, блин, говорила же, что забуду!» «Снежная!» — грозно сказала Вита. «Мы тебя сейчас будем убивать! Вот ты ворона, Лика!» «Как так можно? Мы же тебе доверили такое дело ответственное!» «Я же не специально!» — протянула Лика картинно, потупив глаза. «Еще бы ты, зараза, такая специально это сделала!» — Машка погрозила кулаком. «Давай беги в машину!» «Успокойся, муха!» — сказала Надка, входя в столовую с большой коробкой, обернутой блестящей фольгой в руках. «Никто не забыт и ничто не забыто. Иди сюда, одаривать будем!» «Меня уже блондинка инфарктом одарила!» — проворчала Машка, подходя к Натке и протягивая руки к коробке. «С днём рождения!» — сказала Натка и вручила коробку Машке. Та взвесила коробку на руках, хмыкнула и приложила ухо к блестящему боку подарка. «Девки, а чё тикает-то?» — спросила Машка. «Там чего такое, дурынды? Бомба, небось? Отвечать за сранки взорвать меня решили?» «Открывай давай!» — сказала Надка. — Никаких бомб. Только то, что нужно настоящей Джеймс Бондихе. Машка поставила коробку на стол, взяла со стола Ликин нож, вспорола обертку и полезла в коробку руками. Она вытащила небольшую черную коробочку и тут же скинула с нее крышку. От радостного Машкиного визга все чуть не оглохли. Машка достала из коробочки какие-то совершенно диковинные часы на металлическом браслете очень причудливой формы. «Это латерман Трэд Темпо», — объявила Натка. «Одни из самых прочных часов в мире. Хоть на дно океана в них ныряй. А браслет — это набор инструментов. Пригодится, если вдруг подводную лодку надо будет разобрать на запчасти. Ну или самолет какой». «Я не хочу в океан», — заявила Машка. «Но часы шикарные». родину прикажет, куда ты, муха, денешься?» — засмеялась Вита. «Полезешь и в океан за чертом морским». Полезу, конечно, согласилась Машка. Она уже надела часы на руку и сейчас любовалась ими, прищурившись. Работа такая у нас, девки, в любую задницу залезать, если Родина прикажет мир спасать. Давайте за это и выпьем. Девчонки загалдели и пошли к столу наливать себе виски. А Машка все стояла, прищурившись и любуясь своими новыми часами. Вскоре Инга включила музыкальный центр, и девчонки принялись танцевать, радостно смеясь. Надка сидела за столом, глядя, как танцуют девчонки, и чувствовала себя самой счастливой на всем белом свете. Девчонки веселились почти до утра, а потом пришел полковник, поздравил Машку и вручил ей подарок от себя – золотую зажигалку с выгравированной на ней надписью «На удачу и на счастье от первого с любовью». Машка, радостно сверкая глазами, сжала зажигалку в кулак, как детки иногда зажимают в кулачках какие-нибудь особо драгоценные для них камушки или безделушки, и поцеловала полковника в щеку. — Ну что, двенадцатые? — спросил полковник. — Нальете начальнику? Девчонки загалдели, мол, да как же не налить? На перебой полезли за стаканами и за бутылкой. Полковник смеялся, глядя на них, глубоко затягиваясь сигаретой и выпуская клубы дыма размером с неплохую грозовую тучу. «Фу, генерал!» — скривила губы Машка. бросит эту дрянь! Мы вот с девками бросили, к примеру. Девки, подтвердите?» «Ага, ага», — сказала Лика на это. Остальные молча кивнули. «Врёте ведь», — хохотнул полковник. «По глазам вижу, что врёте». «Ну, если честно...» — сказала Надка. — То мы, правда, собирались бросать, но не получилось почему-то. — Это потому не получилось, что есть у нас безвольные тряпки, и не будем показывать пальцем, кто именно, — гневно сказала Машка. — Я вот, например, готова была. Но с этими заразами разве получится что-то хорошее сделать? Так и гробим здоровье, как и раньше, дымим, как печки. Если бы не блондинка, давно бы вели здоровый образ жизни. — А чё блондинка-то? — возмутилась Лика. «Ты, между прочим, сама начала втихаря от нас курить. Вот и пошло нафиг всё наше бросание!» «Я так и думал», — смеялся полковник, — «что Мария всё и загубила!» «Ну и фиг с вами!» — надулась Машка. «Давайте, валить всё на тётю Машу! А чё, она же добрая, всех простит! И вину на себя возьмёт, и простит всех! Вот каждую заразу по отдельности возьмёт и простит!» Потому что доброты неимоверны, тетя Маша. Душа у нее огромная, как космос, туда все поместятся. Так что давайте, заразы, давайте. Ну все, завели Машку, хохотнула Инга. Сейчас не остановить этот бубунеж ничем. Давай первый хлопнем с тобой за большую, как космос, добрую душу нашей Машеньки. Они все звонко чокнулись и выпили за изрядно уже подкосевшую именинницу. Полковник, поймав Машку за руку, взглянул на ее часы. «Знатные котлы!» — восхищенно сказал он. «Прямо в комплект к твоей пижонской машине. Девочки, через десять минут у меня. Работенка для вас есть. Мария, засекай время!» И полковник вышел. Табачный дым летел за ним, как дым за паровозом, завихряясь красивыми завитками. «Ну вот!» — выдохнула Надка. Пришел Ржевский и все опошлил. «Девки, следите за временем, не опоздать бы!» — фыркнула Лика. — Десять минут — куча времени. Я торт еще пожрать успею. И она стала резать красивый белый торт с алыми розочками и надписью «С днем рождения Машка» своим страшным ножом. Девчонки расселись в кабинете полковника кто куда. Надка с Ингой вообще остались стоять. Им не хватило места. — Итак, дорогие мои, — тоном конференции начал полковник. Я очень надеюсь, что утром вы будете в состоянии вспомнить все, что я вам расскажу и покажу. Полковник закурил. А мы-то че? Сказала Машка и тряхнула волосами. Мы как стеклышки. И вообще, главное, чтобы командир все помнил. А у мурашек голова светлая, она у нас умная и пьет мало. Так что, генерал, не переживай. Все запомнится, все увидится. Спасибо, Мария, что перебила. Поклонился полковник. Очень на это надеялся. «Я не поняла», — опять влезла Машка, обратившись к остальным. «Это она издевается так надо мной?» «Это называется сарказм», — ответила Машке Вита. «Если ты пороешься в своей прекрасной голове, то найдешь там такое понятие. Я уверена, его туда когда-то клали». «Витек, Машку, похоже, подзуживали ее бесенята». «Тебе не кажется, что ты нарываешься?» «Так, спокойно», — скомандовал полковник. «Вы еще мордобой здесь устроите, с пьяным дебушем!» «Генерал!» Машка не унималась. Она сидела в кресле, положив ногу на ногу, и положив голову на руку, поставленную на подлокотник. Машка, похоже, отыгрывала барышню из светского салона двадцатых годов. Томный взгляд, манерная поза. Она накручивала на палец прядь волос, и как гремучая змея, не мигая, смотрела на полковника. «Как может устроить пьяный дебош абсолютно трезвая женщина? Вы запутались в противоречиях, Монами!» «Прошу прощения, пани красная», — усмехнулся полковник. «С вашего разрешения позвольте мне продолжить?» «Валяй!» — милостиво махнула рукой Машка, откинулась в кресле и закурила. «Значит так», — продолжил полковник. «Наверняка вы знаете, что за все время Холодной войны Наши потенциальные противники утеряли около 100 единиц ядерного оружия. Большая часть находится в океане. Это результаты аварии, а иногда умышленный сброс при опасности возникновения аварии. Не стану скрывать, мы тоже в свое время постарались. Одна подлодка К-8 с ядерными торпедами чего стоит? Так до сих пор и лежит в бескайском заливе, между прочим. А Ка-219, которую американцы пытались поднять, то уже до сих пор так и валяется где-то в Атлантике, у Бермудских островов. «Подняли?» — спросила Инга. «Что подняли?» — переспросил полковник. «Подлодку американцы подняли?» «А, нет, только часть. А ракеты так и остались лежать на дне морском». Полковник пожал плечами. «Как видите...» «Довольно много пораскидали ядерного добра по всему шарику противоборствующие стороны. И все бы ничего, если бы не было желающих все это богатство достать из пучины и пристроить к делу». «Боже!» — выдохнула Машка, закатывая глаза. «Ты так интересно рассказываешь! Обожаю умных мужчин!» Все тихонько прыснули. «Мария!» — строго сказал полковник. «Прекрати клеиться к начальству!» «Я Вольман-дженераль!» — воскликнула Машка-козыряя. «Пардон, прошу ваш брать, больше не повторится!» «Так вот», — продолжил полковник, «наша разведка установила доподлинно, что некой боевой группе Талаташар удалось добыть одну ядерную торпеду, которую потеряли американцы при перевозке в далеком 78-м году». «Так она, наверное, заржавела вся и развалилась в соленой воде?» — спросила Инга. К сожалению, нет. Она была в герметичном контейнере и законсервирована. Так что почти навехонькая торпеда с ядерной боеголовкой сейчас в руках у публики, которая только и мечтает, чтобы устроить новый джихад неверным свиньям. «Да уж весело», — сказала Надка. «Так эту торпеду, насколько я знаю, просто так с лодочки не запустить же?» «Верно, Соловей, не запустить. Нужна пусковая установка с системой постановки на боевой взвод». И такая установка у Талаташара есть. «Откуда?» — удивилась Надка. «На базарь купили?» «Совершенно верно. Не на базаре», — кивнул полковник. «Не купили, а построили. Точнее, заказали на одном из бразильских военных заводов». «А зачем им торпеда?» — спросила Надка, наморщив нос. «Оружие очень специфичное, против подлодок в основном предназначенное». Есть данные, что один из руководителей этого ташара, Патрик Белл, интересовался устройством и маршрутом супертанкера Нок Невис. «О!» — воскликнула Инга. «Знаю этот пароходик. Четыреста пятьдесят с чем-то метров в длину. Везет шестьсот пятьдесят с чем-то тысяч тонн нефти за раз». «Молодец, Алова!» — похвалил Ингу полковник. «Оценка пять». «Так, стойте!» — почти крикнула Надка. Если сложить торпеду и этот ваш ног Невис, то как-то очень жутковато получается. Но зачем? В чем смысл топить самый большой в мире нефтевоз именно ядерной торпедой? «Глобальное загрязнение», — сказал полковник. «Ты представляешь себе размер пятна, разлившейся по поверхности океана нефти? это территория размером с Новую Зеландию. А теперь представь, что это не просто нефть, а радиоактивная нефть. да блин воскликнула натка это каким же нужно быть уродом чтобы придумать такое и опять же зачем например таким как абдул авваль аббас знакомое имя я знаю сказала натка в позапрошлом году американский спецназ убил его отца мать и двух братьев во время атаки на резиденцию абдузагира сахима его дяди после этого абдул авваль поклялся отомстить америке и утопить ее в крови «Молодец, Соловей!» — одобрительно кивнул головой полковник. «Именно так. И, похоже, он решил выполнить свою клятву». «Так», — сказала Лика, — «поясните, блондинки, я, возможно, сейчас скажу глупость, но разве нефть не должна испариться в ядерном взрыве?» «Хороший вопрос, Снежная», — сказал полковник, улыбнувшись. «Но ядерная торпеда работает не так же, как обычная торпеда. То есть она не взорвется при ударе в борт танкера. Она сжахнет ниже, в толще воды, под танкером. Ударная волна от ядерного боеприпаса такой силы, что такую громадину буквально вскроет, как консервную банку. И никакие предусмотренные системы непотопляемости не помогут. Но Кневис очень хорошо спланирован в плане непотопляемости. Но от ядерного подводного взрыва его корпус разнесет в лохмоте, и нефть обязательно выльется в океан. А здесь, как вы понимаете, радиация все доделает. По сути, это такая грязная бомба, причем грязная в прямом смысле слова. Чтобы собрать такое нефтяное пятно, да еще и радиоактивное, в мире нет достаточного количества оборудования и реагентов. А теперь представьте. Танкер взрываем у побережья США. Нефть выливается. И течение уносит его к побережью, закончила Инга. Это же все, конец всему. «Именно», — подтвердил полковник. «И не только Америке, но и вообще всем. Океанские течения, как известно, формируют климат на планете, и радиоактивные дожди от этого жваха могут пролиться и в Москве, и в Амстердаме. Так что тут ни одна Америка под пресс попадает, а вся, простите за оплом, планета. Девочки, без пафоса и совершенно серьезно скажу сейчас. Мир в серьезной опасности, и ваша задача его спасти». Девчонки вздохнули хором. «Нам не привыкать», — ответила Натка. «А торпеда? Она где?» Торпеда установлена на сухогруз «Хэви-Вотер» и скоро отправится в море. Экипаж сухогруза — 50 человек. Охраняет его команда из мексиканского ЧВК «Блэк-Ай». Там одни выходцы из спецподразделений США и Великобритании. Есть пара человек из иностранного легиона. По нашим данным, человек 40 будет на судне. «Наташ, планчик набросаешь, как работать планируешь, и ко мне, ладно?» «Хорошо, то есть есть», — ответила Натка. «Хэви-вотер, значит, тяжелая вода. Давай операцию так и назовем». «Не возражаю», — полковник кивнул. «Через три дня сухогруз заправляется в порту Бонни». «Это же Африка», — сказала Вита. «Африка, верно». Полковник явно был доволен знаниями своих подопечных. Вы вылетаете туда завтра. В Нигерии вас встретят мои люди из группы технического обеспечения. Возьмёте у них всё, что вам понадобится, и можете работать. Ну, девочки, удачи вам. Давайте отдыхайте, завтра вечером вылет, отсыпайтесь. Всё, разойдись. И красную, кстати, разбудите. Она, по-моему, даже храпеть начала. «Сам ты храпишь», — ответила Машка сонным голосом, протирая глаза. «Принцессы не храпят!» Девчонки улыбнулись и вышли из кабинета. Они были слегка подавлены тем, что рассказал им полковник.